Охотник. Егор злился и тихо ненавидел себя за эту злость, которая, по его мнению, являлась ничем иным, как проявлением слабости. Злился он на женщину, что сидит рядом. Она, некрасивая и злая, выжила и теперь молча таращится в окно, а его Юленька, его девочка умерла. Разве это справедливо? Несправедливо. Анастасия взрослая, она сама добровольно пришла в приют, а Юлю обманули. Егор отомстит. Нет, неправильно, он восстановит справедливость. Но Юля уже не вернется. Поздно. Боль выползла из своего угла и теперь брала реванш за временное поражение. Альдов и не предполагал, что может быть настолько больно, как будто душа, отделившись от тела, угодила в ад. Томочка предрекала, что он после смерти попадет в гиену огненную. Она ошиблась. Он уже там и не знает, как выбраться. Ведьма. Нужно спросить у ведьмы. Ведьма же дружит с сатаной. И, возможно, его нечаянная спутница сумеет договориться с хозяином, чтобы тот выпустил Егорову душу. Бред. Какой бред? Он начинает сходить с ума. Начинает думать точно один из сектантов. Глядишь, скоро и птицу искать начнет, чтобы душа вернулась. Ты и вправду хочешь убить Андрея?» Анастасия куталась в короткую тонкую куртенку, но на холод не жаловалась. А Егор и не заметил, что в машине холодно. Надо же, он курил и не закрыл окно. Когда? Он не помнил. Он ничего не помнил, кроме боли и желания убивать. «Убью». «Тебя посадят», – предупредила она. «Ну и что?» «Ничего». Ведьма подула на пальцы. «Замерзает. Какая-то часть души радовалась. Пусть и ей будет холодно. Пусть и ей будет плохо». Ругая напоминала о сострадании. «Это не сострадание», — решил Егор, закрывая окно. «Это чистый прагматизм. Он ведь и сам того, и гляди, окочурится с холоду». «А если бы ты узнал, ну, что Андрей, он уже...» «Сбежал, что ли?» Нет, таким образом Альдову больше не проведешь. Сбежал. Да она просто его выгораживает. Умер. Анастасия даже губу прикусила, словно боясь сказать лишнее. Что значит умер? Ну, то и значит. Умер. Не живой больше. Кто-то пришел и... У него ведь хватало врагов и без тебя. Что ты будешь делать, если кто-то... Ну, если кто-то убил его до тебя? Зачем, спрашиваешь? Интересно. Егор и сам не понял, с чего он решил, будто ее интересно, всего-навсего очередная ложь. Как-то он это сообразил и жутко разозлился. Не хватало еще, чтобы она ему врала. Сделай, милость, заткнись. Она послушно замолчала, обиженно выпятив нижнюю губу вперед. Ей богу, как ребенок, но извиняться он не станет ни за что не станет. Сама виновата, сама его довела.